Пошел Ванька к Олесушке. Стал ей рассказывать, а что старуха понимает в земельном богатстве. Сидит да бормочет. Дыр-гыр-бэр. Дыр-гыр-бэр. Змея кошки боится, кошка собаки боится, собака, -волка, собака боится, волка боится, волк медведя боится. Дыр-быр-гыр. Чур боится, меня рассыпся. Ну и прочую ведунью дурость. А Ванька думает, ишь, какая мудреная бабка. Рассказал Ванька. Старуха и спрашивает, «Есть у тебя, сынок, яга собачья?» «Есть», — отвечает, «не мудренькая, вся в дырьях». «Это, — говорит, — все едино, лишь бы песьим духом смердило». «Смердит, — говорит, — шибко смердит. Из некормных собак собрано». «Вот и ладно. Ты эту ягу надень и с себя не снимай, пока камешки домой не принесешь. А ежели еще опасишься, так я тебе дам волчий хвост на шею повесить». Либо медвежьего сальца в рубаху зашить Только та штука денежку стоит и немалую Порядился сочинь с ведуней Сходил домой, принес деньги Давай, бабушка, хвост и сало Старушонке Люба, дурака бог дал Повесил с очень хвост на шею Сало ему жена в рубец на вороту рубахи зашила Снарядился так -то. Надел на себя ягу и пошёл на Красногорку. Кто встретится, всягде будет. В Петровке ягу надел. А очень пристанует лихоманка одолела. Даром, что пот ручьем берёт. Пришёл на рудник. И его тут валяется Никто не обзарился Шалашишка только ветром малость скособочила Никто, и видать, без него тут не бывал Огляделся так-то Сочин И давай опять зря руду ворочить дело так к вечеру пошло Сочин боится на руднике остаться А намахался В еге летом помаши каёлкой Кто и покрепче умается А Сочин вовсе раскис Где стоял, тут и лёг он, он не свой брат, всех равняет. Который бы изливый а храпит не хуже смелого. Выспался Ванька. Лучше некуда. И вовсе осмелел. Поел, да за работу. Колотился, колотился. И опять, как тот раз большая глыба отскочила, едва Ванька ноги уберег. Думает, сейчас кошка выскочит. Нет. Никого нету. Видно, волчий хвост и да медвежье сало помогают Подошел к выбоине и видит Выход породы новый обозначился Пообчистил Ванька кругом Подобрался к тому месту и давай породу расковыривать Порода с голуба, вроде лазоревки Легкая, рохло лежит Поковырял маленько На гнездышко натакался Целых шесть штук зеленых камешков взял И все парами в породе сидели Откуда усочнее силы взялась Давай дальше руду ворочить Только сколь не бился Ничего больше добыть не мог Как отрезала Даже породы то и не стало Ровно кто ее на поглядку положил Долго Ванька не сдавал Поглядеть на камешки Полюбуется, да за закайлу Толку все-таки нет измаялся. Хлебный запас приел, надо домой бежать. Тропка была примехонько к ключику, который у мостика через северушку. Ванька той тропкой и пошел. Лес тут густой, стоялый, а тропка приметная. Идет очень барыши считает, сколь ему за камни дадут, только вдруг сзади-то мяу, мяу, отдай наши глаза, отдай наши му сочи а на него прямо три кошки бе